Короче, пока я ее держал, Тулембеев уложил хозяина, а затем вернулся в комнату, приказал мне отойти и выстрелил ей в голову, закончил свой рассказ, заметно побледневший швабрин. Потом я у него пистолет, конечно, отнял, вот и наследил. — Я недавно слышал, что вашего напарника собирались посмертно представить к награде, — насмешливо заявил Прижогин. — Но после ваших показаний представление, конечно, отзовут. — Значит, это он убил. — Да. — А каким же образом этот пистолет оказался у профессионального убийцы, Гусмана по кличке Испания? Тем же вечером, когда я возвращался домой, меня оглушили и ограбили. Как можно искренне произнес Швабрин, мысленно кляня себя последними словами. Надо же было так лопухнуться, а ведь азиат его предупреждал. Эту беретту они отобрали еще у концы во время задержания последнего в ресторане Пномпень. Однако сдавать не торопились решив, что опытный рецидивист не будет брать на себя лишнюю статью, заявляя, что его арестовали с пистолетом в кармане. Оружие, разумеется, было сильно засвечено, но именно поэтому могло казаться очень кстати. И вот оно действительно пригодилось. Тулембеев тогда же потребовал от него выбросить беретту. Но у Швабрина возникли определенные подозрения в отношении Светки. Когда он шел к ней, то твердо решил, что использует пистолет в последний раз, а затем немедленно выбросит в реку. И вот надо же было нарваться на проклятого киллера, который отобрал у него берету с его собственными отпечатками пальцев. Большего невезения просто. Невозможно себе представить. — Кстати, — поинтересовался Прижогин, — а что это за ожерелье вы искали в той квартире? — Не знаю. Нам сказали, что это важная улика. — Кто сказал? Швабрин замялся, опустил глаза, но затем все же выдавил. — Полковник Зубатов. Глава двадцать четвертая. Прощальный совет. «Ну вот, наконец-то я уговорил ее прийти к вам», — заговорил Гринев, пропуская вперед Ирину Куприянову и входя вслед за ней в кабинет следователя. «Знакомьтесь, это Леонид Иванович Прижогин». «Здравствуйте», — сказала женщина, и первой протянула следователю руку. «Добрый день!» — несколько настороженно буркнул Прижогин. «Да, ради такой красавицы можно решиться на многое». Теперь он вполне понимал Гринева. Женщина была в черном, черная водолазка, черная юбка, черные колготки, черные лакированные туфли. И выглядела потрясающе эффектно. Вот только плащ был белым. «Шахматная королева», — подумал Прижогин. «А вслух предложил, присаживайтесь». Ирина старалась вести себя как можно спокойнее, но в глубине души безумно волновалась. Стоило ли поддаваться на уговоры Сергея? Вчера он заявил, что видел в одной из криминальных программ сюжет об аресте старшего лейтенанта Швабрина который подозревался в убийстве ее мужа и его любовницы. Ирина мгновенно поняла, что теперь может легализовать свое положение, объявиться в милиции, объяснить свое исчезновение, а затем совершенно спокойно уехать за границу, не прибегая к шпионским фокусам, вроде переодевания или одалживания загранпаспорта у сестры. Однако страх не проходил. — Ну что? — первым заговорил Гринев, присаживаясь рядом с Ириной напротив стола следователя. — Теперь она вам сама сможет все объяснить. — Да уж, пожалуйста, — пробурчал Прижогин. Он ждал этого визита, готовился к нему и, тем не менее, чувствовал себя не слишком уверенно. Интуиция подсказывала ему что сидевшая перед ним женщина таит какую-то загадку, а потому все, что она может сейчас рассказать, будет лишь флером, дымовой завесой, брезентом, да чем угодно, что только способно скрывать истину. Дело в том, — заговорила Ирина, — что мой муж задолжал кому-то крупную сумму, и не мог вовремя отдать. Те люди обратились к бандитам, после чего у нас дома начали раздаваться постоянные звонки с угрозами. В тот вечер, когда убили Илью, я страшно испугалась. Сразу после звонка от вашего сотрудника, который пригласил меня приехать на опознание, мне позвонил какой-то бандит и заявил, что теперь долг мужа придется возвращать мне. Я пришла в такой ужас, что решила все бросить и на какое-то время спрятаться у подруги. Так-так, Прижогин по-прежнему избегал смотреть на женщину, чувствуя, что взгляд этих прекрасных глаз может его только запутать и сбить с толку. Лучше уж доверять словам. «Вашему мужу угрожал абонент Пейджера девяносто «Да. А откуда вы узнали?» «При обыске в вашей квартире была найдена разорванная записка. Нам удалось ее восстановить. Вот взгляните». И Прижогин достал из папки протянул Куприянова лист бумаги на которой были аккуратно приклеены все обрывки записки. «Это вы писали?» «Да, я», — кивнула Ирина. «Перед тем, как выбежать из дома, я решила на всякий случай оставить эту записку. Ну, если со мной что случится. А почему передумали?» Ирине наконец-то удалось поймать взгляд этого странного следователя. И теперь, глядя ему прямо в глаза, она решила сыграть в откровенность. Тем более Гринев рассказывал ей об убийстве проститутки, значит, следующий вопрос последует именно об этом. Мне пришла другая мысль. Я решила собрать все деньги, что были в доме, и попытаться откупиться. Но сами не поехали. Нет. Вы знаете, что я сделала, а я знаю, что произошло с той девушкой. Да, она согласилась передать деньги, я пряталась неподалеку и сама видела, как ее запихнули в машину. После этого я решила, что ни за что на свете не вернусь домой. Ясно. Вы сказали, что решили собрать все деньги, но в таком случае что же лежало в тайнике? «Зачем вы посылали в свою квартиру своего соседа?» И Прижогин кивнул на внимательно слушавшего Гринева. «Во-первых, за паспортом и документами. Во-вторых, за кредитными карточками. В-третьих, там еще оставались кое-какие драгоценности. Да он сам может это подтвердить. Да-да, Леонид Иванович, все было именно так. — Кстати, о драгоценностях. Следователь полез в стол и достал футляр, найденный на месте убийства. — Вам знаком этот предмет? — Нет, первый раз вижу. Даже не взяв его в руки, сразу заявила Ирина. — И ваш муж не дарил вам бриллиантового ожерелья? — Увы, нет. И она слабо улыбнулась. «А вы знали, что у него есть любовница, которую он привез из Киева и для которой снимает квартиру в Москве?» Это был самый сложный вопрос, и, заранее обдумывая свое поведение на допросе, Ирина так и не смогла найти лучший вариант ответа. «Все отрицать или все признавать?» Сейчас времени на раздумья уже не было. И она решила выбрать нечто промежуточное.